Нижегородские новости 15 января 2007 года Марина кулакова давайте поговорим о герое вашего романа Санька насколько в нем есть автобиографические черты На такой вопрос мне хочется то ли пошлость какую-нибудь сказать например как флобер мадам бавария это я то ли вычислять проценты? 33% это я, а остальные вообще не я. Что тут лукавить? В главных героях этого текста находится разбитый большим молотком автор. Он бил по своей самости, по своему я, и разделил себя на нескольких героев. Многие тексты пишутся именно таким образом, когда человек отделяет от себя живые клетки, И начинает их взращивать. Появляются герои, антигерои, персонажи случайные и мимолетные. Безусловно, присутствуют и ты сам, и твоя борьба с самим собой. Оставлю за собой право не срывать все покровы. Я деревенский мальчик. Родился и провел детство в Рязанской деревне. Мои родители по социальному статусу вполне простые люди. В Советском Союзе все люди были вполне простые, тем он, возможно, и был хорош. Какие-то вещи, происходящие с моим героем, происходили и со мной, а какие-то никогда не происходили.